Глава шестнадцатая. Предназначение. Интересно, что будет дальше? м ы с л е н н о спросила себя Фаняша, поддаваясь мощным раскачивающим ее порывам, то ледяного, то обжигающей горячего потока. Она благодарно принимала его силу, словно силу стихии, что бушует на земле, и поддавалась ему, наслаждаясь его переливами и могуществом. Через несколько мгновений раздался оглушительный звон, и движение прекратилось. Девочка почувствовала вязкое, обволакивающее, давящее пространство вокруг себя. Между м и р и н а с т о р о ж е н н о прошептала она: «Почему я вернулась сюда? Вы никуда и не улетали». Прозвучал в ответ красивый женский голос, мягкий и широкий, словно эхо с гор. «Не улетала?» р а с т е р я н н о проговорил а Фаняша. А как же квартира Алисы, кошка Плюшка, жареная картошка, а бабушка? Где она? н а к о м и с выбрала для себя новое воплощение. Монотонно объяснил голос. Теперь она всегда будет там. Где? Там. в з в о л н о в а н н о спросила девочка, почувствовав с м я т е е и напряжение от присутствия незнакомого существа, которое сообщало ей странную информацию. И что значит выбрала новое воплощение? размышляла Фаняша. Бабушка была таким грамотным и уважаемым ангелом. Она помогла своему человеку пройти все необходимые уроки, найти гармонию, почувствовать радости полноту жизни. У бабушки все так хорошо получалось. Она должна была стать архангелом. Что же произошло? Вы хотите сказать, что бабушка осталась в квартире Алисы с надеждой спросила девочка. И теперь она будет всегда вместе с д е д у ш к о й Она. Осталось в вашем сне, холодно ответил голос, приближаясь. Поняша вздрогнула и повернула голову в ту сторону, откуда исходил звук. Откуда вы это знаете? недоверчиво спросила девочка и нахмурила брови. Я знаю обо всем, что происходит в Академии снов, невозмутимо ответил голос. Тем более, когда речь идет о чрезвычайном поступке. На к о м и с всех удивило. Став первым ангелом, который предпочел превратиться в персонажа из сна, но это ее выбор. Каждый ангел имеет право выбирать любое воплощение, если достигает уровня перехода в архангелы. Еще один чрезвычайный ступок, бабушка. Зачем? Дрожащим от волнения голосом прошептала Фаняша. Зачем она это сделала? Видимо, очень хотела поговорить с вами. Холодно прозвучало в ответ. Фаняша закрыла лицо руками. Ей стало невыносимо грустно от того, что она больше никогда не ощутит тепло бабушкиных рук, не прижмется к ней и не услышит ее задорный заливистый смех. В то же время девочка почувствовала тихую радость от того, что она сможет видеть бабушку во сне и разговаривать с ней. Как это здорово иметь возможность общаться во снах! с у ш д щ и м и горячо любимыми. С благодарностью к миру подумала Фаняша и тут же спохватилась, вспомнив о том, что она и сама скоро может исчезнуть. Или же она тоже станет чем-то сном? А пока я ещё существую, тихо произнесла Фаняша, бабушка будет и дальше приходить ко мне во снах. При новой встрече я обязательно спрошу её, почему она сделала такой выбор, если успею уснуть. до развоплощения. Возможно, Накомис сможет продолжить являться во снах. Бестрастно с ответил голос. Когда снова обретет силу. На данный момент она исчерпала весь свой потенциал. Еще несколько мгновений сна и она могла навсегда исчезнуть из мира сновидений. Существует закон, согласно которому сон, который длится больше минуты Не повторяется, и его персонажи стираются из памяти. И что же? взволнованно заговорила девочка. Когда в академии прозвучал сигнал о том, что дух Накомис вступил в заключительную стадию сновидения и находится на грани исчезновения, я решила отследить ваше местонахождение и прервать сон. Спасибо, тихо сказала Фаняша. После восстановления на к о м е с снова сможет появляться в снах. Предполагаю, что это может оказаться для вас полезным и приятным, если, конечно, это случится до того, как вы. Впрочем, у меня есть идея, как вам помочь. Спасибо, снова произнесла девочка. Чувство благодарности мгновенно ослабило напряжение, которое Фаняша испытывала по отношению к незнакомой гости. Девочка сделала глубокий вдох и медленно выдохнула, ощущая, как становится легче, словно спадал тяжелый ненужный груз. И она снова вспомнила о бабушке, как она рассказывала ей о волшебной силе благодарности, которая помогает вернуть состояние гармонии и умиротворения. Одно маленькое слово "спасибо". Одна искренняя мысль о благодарности и мир становится светлее. Меня зовут и л а и д а Мягким голосом представилась собеседница, почувствовав перемену в настроении девочки. Очень приятно, я Фаняша. Ефания Арас вежливо ответила девочка. Хорошо, когда вы знаете, кто вы, с легкой иронией сказала Елаида. и л а и д а И ф а н я ш а почувствовал ветерок. обволакивающие ее вокруг. видимо, гости облетела ее, рассмотрев со всех сторон. На самом деле, я точно не знаю, кто я. Запинаясь, пояснила девочка. Фаняша, это мое имя. И Лоида молчала, и ее неподвижное присутствие ощущалось как приглашение продолжить говорить. Я задумчиво произнесла Фаняша и машинально поднесла правую ладонь к груди. но не п о ч у в с т в о в а в плотности и с п у г а н н о опустила руку. Раньше я думала, что я это м о ё тело, это тот образ, который я вижу в отражении. Потом я поняла, что тело может исчезнуть, а я остаюсь. Неторопливо рассуждала Фаняша. Она осторожно коснулась головы и с наслаждением, ощутив мягкость своих волос, аккуратно убрала выбившуюся прядь за ухо. Следующим открытием для меня стало то, что мои мысли и чувства, воспоминания и мечты, все, что во мне происходит, появляется и исчезает, а я продолжаю существовать. Я начала осознавать те моменты, когда остаюсь без мыслей и размышлений, но я не исчезаю. Так я поняла, что я больше, чем ощущения и мышление. Так кто же вы? Проникновенно спросил голос. Я, я, это поступки. которые с о в е р ш е н ы во имя любви, осознавая смысл недавнего разговора с бабушкой, произнесла девочка. п о х в а л ь н о сдержанно заключила и л а и д а Полагаю, эту мысль подарила вам Накомис. Фаняша кивнула и сделала попытку прикоснуться к груди, где почему-то болело сердце, человеческое сердце. Но пальцы неловко проваливались в пустоту, хотя ощущение тянущей боли. вырывающиеся наружу как песни сердца, присутствовали реально. Я, я, это поступки. Протяжно повторила Илоида. Подобное осознание себя соответствует уровню ангелов. Я могу помочь вам узнать больше, если вы этого хотите. Хочу. о т о звалась Фаняши, вся в предвкушении узнать тайну самоопределения. Несколько мгновений и Лоида молчала, а потом торжественно произнесла: "Ты – это след, который остается после тебя. Ты – это те перемены, которые происходят с миром благодаря тебе. Пока не понимаю". Голосом, выражающим одновременно смущение и любопытство, пробормотала Фаняша: "Это информация уровня мышления архангелов". Слушайте внимательно, не пытайтесь понять все сразу целиком. Она будет усваиваться сознанием постепенно, слой за слоем. Эту информацию не просто понять, но я помогу вам. м я г к о и настойчиво предложила и л о и д а Как я благодарна ей за желание помочь, так чисто и бескорыстно. Интересно только, зачем ей это? Окажись я на ее месте, как бы поступила? подумала Фаняша на хмури фло. Почему я должна ей доверять? Кто она? Архангел из Академии снов или, может быть, тоже персонаж моих сновидений? Игра воображения? Что же делать? Как убедиться в том, что сейчас это не сон? Может быть, попробовать остановить мысли, отказаться от помощи, не говорить с ней? Это прервет сон или все-таки выслушать? А вдруг? Она действительно поможет мне понять, кто я, или же запутает меня еще больше? Что же делать? Вспомните о законе движения, предложила и л а и т а будто подслушивала мысли Фаняша. Когда мы не понимаем, что делать и куда идти, нужно просто выбрать направление и двигаться шаг за шагом. Путь будет открываться по мере движения. Я покажу вам направление. Согласны? Фаняши кивнула. Напоминание этого светлого правила пришло своевременно, и она почувствовала себя в безопасности. Скажите, пожалуйста, что вы знаете о предназначении? Спросила и л а и д а То, что мы изучали в школе ангелов, ответила Фаняша, и в ее воображении появилась страница большой, переливающейся всеми цветами радуги книги. Где крупными буквами было написано: предназначение – это смысл существования, миссия, судьба, роль. Внезапно тире превратилось в знак равенства, и после него друг за другом стали проявляться новые мерцающие буквы, которые складывались в слова. Предназначение – это счастье, произнесла Фаняша, зажмурившись от ослепительного света букв. Она о щ у т и л а восторг от того, что смогла читать даже при отсутствии зрения. Верно, сказала и л а и д а и в ее голосе звучали нотки удивления и радости. Девочка была удивлена не меньше. Она точно помнила, как выглядела с т р а н и ц а учебника про предназначение, но там не было слова счастье. Оно появилось только сейчас в ее воображении. Пришло из ниоткуда, как ответ на ее внутренний запрос. словно Фаняша получила доступ к волшебному каналу и теперь к а з а л о с ь могла в любой момент узнавать новую информацию и ясно видеть ее внутри себя. Девочка решила испытать новые способности и, зажмурившись еще сильнее, мысленно перевернула страницу воображаемой книги. Через мгновение, будто бы чья-то незримая рука начала аккуратно выводить слова, Фаняша стала послушно зачитывать появляющиеся фразы. Уровень первый. Предназначение человека: счастье жить, наслаждаться каждым мгновением жизни. Уровень второй: предназначение ангела: счастье служить человеку, заботиться о нем. Уровень третий: предназначение архангела: счастье служить миру вселенной. Неожиданно, не скрывая изумления, заключила е л а и д а Откуда эта информация? Это м у у ч а т в школе ангелов? Нет, отрицательно качнула головой Фаняша. Эти знания пришли ко мне только что. Скажите, пожалуйста, а существует ли возможность перехода с одного уровня предназначения на другой? С нескрываемым интересом спросила Илоида, и Фаняша почувствовала, что гостья стала еще ближе. Девочка мысленно повторила вопрос. И в ее воображении снова возникла открытая переливающаяся книга, на страницах которой стали появляться фразы. з в о л н о в а н н ы м голосом п а н я ш а зачитала написанное: «Предназначение человека быть счастливым, находя радость в каждом мгновении жизни. Но любой человек может перейти на уровень сознания ангелов при жизни, если станет испытывать счастье от того, что служит другому, заботиться о ком-то больше, чем о себе». Так, с удивлением подтвердила правдоподобность прочитанного Илоида. Ангел также может подняться на уровень предназначения архангелов, продолжила Поняша. Это возможно, если ангел грамотно использует предоставленный ему шанс и выберет счастье посвятить себя служению всему миру. Эти знания приходят неслучайно, а з а д а ч е н о п р о и з н е с л а г о с т я Неужели снова? Неужели кто-то еще пошел на этот шаг? Новый, чрезвычайный. Оборвав фразу, и л о и д а перешла на шепот на непонятном языке, и, судя по движению ее голоса, перемещалась из стороны в сторону. Поняша внимательно прислушивалась, но так и не сумев разобрать, о чем говорит з а г а д о ч н а я г о с т ь я погрузилась в свои мысли. Интересно, как это происходит? Откуда берутся эти слова? размышляла она, не понимая, как новая, неизвестная ей раньше информация появляется в в о о б р а ж е н и и Она видела и осознавала книгу, страницы, выводимые неизвестной рукой текст, но откуда? Как это происходит? И почему ей вдруг открылись эти знания? Знания открылись, книга открылась. Как забавно звучит! Только в голове теперь совсем все запуталось. м ы с л е н н о пожаловалась себе Фоняша. Ангелы, ангелы, люди. Хорошо бы собрать в одном месте основную информацию о трех мирах, чтобы стало удобно и понятно. Девочка мысленно перевернула страницу книги, не представляя, что может на ней увидеть. И вдруг, к ее изумлению, в о о б р а ж е н и и появилась таблица. Ого! воскликнула Фаняша и схватилась за голову. Вот это да! Даже таблица? Что? А позвала Силаида, словно пробудившись от своего забытия. Я увидела таблицу. Там столько всего! В изумлении затараторила девочка. И все собрано вместе, и разложено на три уровня: архангелов, ангелов и людей. Символы, планы, приоритеты. Даже теория трех ветров, которую мы проходили в средней школе, она там тоже есть, представляете? Удивительно. Задумчиво пришептала и л а и д а И оказывается, каждый ветер соответствует определенному миру и элементу из ритуала соединения сердец: камень, ножницы, бумага. Восторженно продолжила Фаняша. Получается, что синий ветер, который, согласно теории, возникает в момент опасности и образно говоря, сбивает с ног, для того чтобы остановить, заморозить, соответствует бумаге. Синий находится на уровне ума, мышления и предлагает не спешить, обдумать, замереть. Желтый ветер дует в лицо, заставляя бежать, прятаться, отступать. Он олицетворяет камень, уровень сердца, чувств. А красный ветер направляет вперед, словно подталкивает в спину, дает энергию для наступления, борьбы, разрезает пространство, как ножницы, и создает активное действие. Невероятно, как все это согласовано, восхищалась Фаняша. И формы тоже похожи. Бумага – это квадрат, камень – круг, ножницы – треугольник. Получается, что по сути мир архангелов – это мир знаний, информации и логики, законов. Синий ветер поддерживает стабильное и устойчивое состояние этого мира, который словно заморожен в своей правильности и квадратности. Девочка усмехнулась придуманному слову. Мир ангелов совсем другой – душевный, чувственный, эмоциональный, а еще он круглый, податливый, раскачивается из стороны в сторону, как мячик, повинуясь желтому ветру. А люди несутся вперед, подгоняемые красным ветром, жаждут новых ощущений впечатлений, удовольствия для тела, остроты, яркости, треугольности. Фаняша снова улыбалась, повторяя про себя придуманные слова. Потом решила собрать в в о о б р а ж е н и и конструкцию из трех фигур. Снизу поставила треугольник, на него насадила круг и сверху квадрат, как будто голову. Вот он и снова появился, мой великан. Радостно подумала Фаняша, словно встретила старого знакомого. Зачем ты опять возник в моем воображении? Ты о чем-то хочешь мне рассказать? предположила Фаняша. Сочетание трех фигур, трех уровней, трех миров, и все это ты? Ну что же, это впечатляет. Звонким голосом, прервав размышления девочки, заключила и л о и д а Поскольку вам доступны знания о трех уровнях предназначения, позвольте уточнить: осознаете ли вы? В чем заключается ваше счастье? Насколько я понимаю, неуверенно произнесла Фаняша, мысленно заглядывая в таблицу. м о е п р е д н а з н а ч е н и е служить человеку. Только сейчас это не просто осуществить. Виновата, добавила она. У меня нет нимба, я потеряла зрение и, кажется, скоро полностью исчезну. Да, это так, сухо подтвердила и л о и д а Вы развоплощаетесь. Ваше тело стало прозрачным. Только ладони и голова еще сохраняют плотность и цвет. Полагаю, что вы окончательно исчезнете в течение полу часа. Полу часа? Обреченно прошептала девочка. Неужели, Ахорда, мы не попрощались? И у меня нет никакого шанса не исчезать? Есть. Спокойно ответила э л о и д а Вы можете снова обрести энергию и силу своего ангельского воплощения, если получите нимб Архангела. Разве вы не знали? Фаняша удрученно вздохнула, вспоминая, что х о р д а э т ю д и з о в н а уже делала попытку спасти ее, но ничего не получилось. Для совершения ритуала передачи энергии необходимы определенные вибрации, соответствующие уровню архангелов, сказала Илоида, отвечая на размышления девочки. Хорда не могла осуществить это, потому что в основе ее поступка была любовь к вам. На уровне архангелов нет места подобным чувствам. Это противоречит предназначению архангелов. Наша задача. служить не одному представителю этого мира, а всему миру, совершать поступки во имя любви ко вселенной, а не к одному ее представителю. После этих слов и л а и д а сделала многозначительную паузу, потом взяла Фаняшу за руки и решительно добавила: помочь вам может только тот архангел, цель которого спасение цивилизации, и я готова пойти на этот шаг. Если вы согласны перейти на новый уровень предназначения, сложив руки, удивленный ф а н я ш е лодочкой у груди, и л а и д а сделала глубокий вдох и на выдохе мягким голосом произнесла: «Просто дышите».